36. Все это дело, Серджо, оно просто слишком затянулось. Не то, чтобы раньше восстаний не было. В году 31-м, так ведь? А потом опять, в 68-м, не говоря уже о сотнях мелких вспышек неповиновения за все эти годы. Разве не так, что проблема всегда заключалась в конкретном человеке, одиноком бунтаре, который просто не мог понять смысл? А когда с этим человеком всё было решено, и всегда это был мужчина, пламя в стане, лишённое продившего его кислорода, угасало само по себе. Так. Но вот этот Серчо, с ним что-то не так, как с прочими. Стоя у окна в основенье Купала, глядя на грязное пятно плоской земли и бесцветные предзимние поля, предатель Хорас Гилдер задумался. Для начала методы этого Серджу были иными. И не только количественно, но и качественно. Люди сами себя взрывали. Динамитные шашки, примотанные к груди, бомбы из труб, набитые осколками стекла и сломанными шурупами. И у них всегда хватало воли взорвать себя и окружающих, превратиться в кровавые брызги. Это даже не безумие, это полноценный психоз. Это значит ли, что что этот Серджу, кто бы он ни был, обладает сильнейшей психологической властью над своими последователями больше, чем те, что были до него. У жителей плоскоземелья есть безопасность, есть еда, чтобы наполнить желудки. По ночам они спят в постели, не страшась заражённых. Им позволено жить другими словами. И вот из благодарность Неужели они не видят, что всё, что он делает, он делает ради них, что он построил для человечества дом так, чтобы вопреки текущему ходу истории оно могло не исчезнуть. Правда, есть определённая доля несправедливости в том, что ресурсы распределяются не поровну, что правящие отделены от трудящихся и мущят неимущих мы от них что всё основано на неприятной способности человека не делиться тем, что он имеет, на проверенных временем способах, ледяном душе, бесконечных очередях, излишнем использовании имён собственных, динамиках, из которых непрестанным потоком льётся чушь и так далее, чтобы добиться полного общественного повиновения. Один народ, один хоумленд, один председатель. От этих слов он каждый раз вздрагивал, но определенная доля демагогии на государственном уровне всегда была. На самом деле ничего нового. Другими словами, все это оправдано нынешними условиями. Но иногда, как сейчас, в это холодное утро в Айове, когда первый в сезоне холодный фронт ударил по ним ледяным холодом, будто поезд без тормозов, у Гилдера с трудом получалось сохранять прежний энтузиазм. Множество его кабинетов, также служивших ему и жилищем за 200 лет истории этого места, служили резиденцией губернатора Йовы, историческим музеем штата и хранилищем. Последним их обитателем в прежнем мире был ректор университета Среднего Запада, человек по имени Август Фрай, судя по табличке на двери. Несомненно, он многие часы проводил, глядя через эти великолепные окна на согревающий сердце вид радостных провинциальных студентов, бешено фиртующих друг с другом по дороге на учебу, по тщательно постриженным под его руководством газоном. Когда Гилдер занял эти помещения, он с удивлением обнаружил, что ректор Август Фрай украсил все в морском стиле. Корабли в бутылках, карты с морскими змеями в старинном стиле. Огромные картины маслом, на которых были изображены маяки, заливы, якорь в конце концов. Совершенно непонятный выбор, учитывая, что университет Среднего Запада Беркетт вперёд находился посреди континента, наверное, дальше всего от моря, чем где-либо ещё в мире. Прошла почти сотня лет, а Гилдернина каплю не приблизился к разгадке. Вот ведь главная проблема с бессмертием, если не считать проблему с питанием. Всё тебе наскучит рано или поздно. В такие моменты его могли успокоить лишь раздумья о его достижениях, а они были немалыми, ведь они построили город буквально из ничего. Какое воодушевление он ощущал поначалу: бесконечный звон молотков, грузовики, возвращающиеся из путешествий по безлюдившему континенту, ломящиеся от брошенных сокровищ старого мира. Сотни тактических решений каждый день, энергия кипящая в его помощниках, людях, тщательно выбранных среди выживших за их профессионализм. Если коротко, то ему удалось создать мозговой центр из тех, кто выжил в катастрофе: химики, инженеры, градостроители, агрономы, даже астроном, который пришёлся очень, кстати, историк искусств, который посоветовал Гилдеру Если честно, не способному отличить Лилии и Мане от играющих в покер собак, как правильно сохранить и выставить огромный груз шедевров, привезенных из Института искусств в Чикаго. Теперь они украшали стены купола и кабинет Гилдера. Как им было здорово. Конечно, надо признать, было в их ментальности нечто от общаги, то, как они вели себя, за исключением, конечно, сексуальных похождений. Вирус поражал эту часть человеческого мозга, будто превращая её в ледышку настолько, что большинство из его сотрудников не могли посмотреть на женщину, не скривившись. Но в целом главную роль играли профессионализм и приличие. Такие радостные воспоминания. А теперь этот Серджо. Теперь бомбы и труп. Теперь кровавые брызги. Ход мысли Гилдера был прерван стуком в дверь. Он тяжело вздохнул. Ещё один день заполнять бумаги, распределять обязанности, выпускать высочайшие дикты, усевшись за столом, прекрасным столом красного дерева, сделанным в XVIII веке, размером со стол для настольного тенниса, вполне подобающим кабинету возлюбленного председателя Хоумленда, Гилдер приготовился к утреннему потоку вопросов по поводу его мнения. Эта мысль пробудила в нём иной аппетит более физического и срочного характера, кисловатую пустоту в желудке, поднимающуюся к горлу. Так скоро? Неужели то самое время месяца пришло? Хуже этой отрыжки были только газы, потоки такого лукового запаха, от которого даже самому пердуну становилось неприятно. Войдите. Дверь распахнулась. Гилдер поправил галстук и сделал занятой вид, перекладывая по столу документы с наигранной сосредоточенностью. Выбрал один из них. Это оказался доклад о ремонте завода по переработке нечистот. Если коротко, то о дерьме буквально. Сделал вид, что внимательно его читает на целые 30 секунд. И лишь потом поднял взгляд с лицом усталого начальника. Увидел в дверях человека в темном костюме, в руках у которого был планшет с толстой стопкой бумаг. Есть секунда. Глава администрации Гилдера Фред Уилкс прошел в кабинет. Как и у всех обитателей Хиллтоп, у него были красные глаза, хронически курящего марихуану. Да еще лощеный вид человека, 25 лет от роду, совсем не похожий на 70-летнего сухощавого старика, когда-то встреченного Гилдером. Уилкс пришел первым. Гилдер нашёл его прячущимся в одном из общежитий университета в первые дни после нападения. Он держал в руках, буквально обнимал тело своей покойной жены, чьё дородное телосложение стало ещё выразительнее после 3 дней разложения с выделением газов летом в Войве. Как рассказал Уилькс, они сбежали из центра приёма беженцев бегом, когда не приехали автобусы. Пробежали 3 мили, и тут его жена прижала руки к груди, Закатило глаза и упало замертво от сердечного приступа. Уилкс не смог оставить ее, и, найдя кресло-каталку, довез ее огромное тело до университета, где и спрятался наедине с ее трупом и воспоминаниями о прожитой вместе жизни. Несмотря на ужасающий запах, которого Уилкс либо не замечал, либо не обращал на него внимания, эти двое являли собой душераздирающее зрелище, которое довело бы Гилдера до слез, будь он другим человеком, тем, кем он был раньше, но которого теперь не стало. «Послушайте», – сказал Гилдер, сочувственно опускаясь на колени рядом с ним, – «я хочу сделать вам предложение». С этого все и началось. В тот самый день, в тот самый час, когда Уилкс сделал свой первый глоток с отвращением, Гилдер услышал голос. Насколько он понимал… Он один таким остался, никто из его сотрудников ничем не показывал, что ощущает мысленное присутствие Зиро. Что же до женщины, кто знает, что у нее в голове творится. Она служит его цели, это точно. Теперь, спустя полтора срока жизни обычного человека, его великий замысел близок к завершению. Остатки человечества собраны у его ног. Этот Кербилл, как и этот Серджо, небольшой, но сильный раздражитель. Горошина подпериной для плана. Перед ним Уилкс с его вечным планшетом с бумагами и лицом, на котором читаются плохие новости. Я просто подумал, что ты должен знать, что сборный отряд вернулся, вернее, то, э, что от него осталось. Начав с такого неприятного известия, Уилкс вытащил из планшета верхний лист бумаги, положил на стол гилдеру и отошёл, будто обрадовавшись, что от него избавился. Гилдер быстро проглядел документ. Какого чёрта, Фред? Можно сказать, что всё пошло не совсем так, как планировалось. Никого, ни одного из них. Что же не так с этими людьми? Уилькс показал на лист бумаги. Поставка нефти прервана, по крайней мере, на время. Это плюс. Это даёт множество возможностей. Но Гилдер был безутешен. Сначала Кирни Потом вот это. Были времена, когда собирать выживших было относительно безотказным делом. Появлялась женщина, открывались ворота, вращалось колесо подъёмника, опускался поверх рва разводной мост. Женщина делала своё дело, будто кротитель волв в цирке, а потом грузовики снова неслись в Йову, набитые человеческим грузом, пещеры в Кентукки, тот остров на озере Мичиган. Заброшенные ракетные шахты в Северной Дакоте. Недавний рейд в Калифорнию. Настоящее золотое дно. 56 выживших, большая часть которых пошли в грузовики послушно в Уттавечке, когда отключили энергию и выставили условие: "Полезайте в машину или станете едой". Обычный расход состава. Кто-то умер по дороге, кто-то не смог приспособиться к новым условиям, но всё равно изрядная добыча. И с тех пор одно безумное кровопролитие за другим, начиная с Розуэлла. Очевидно, стадии переговоров практически не было. Конвой был очень хорошо вооружён. Мне плевать, хоть бы у них ядерная ракета была. Мы знали, что нам предстоит. Это же тихасцы. В определённом смысле именно так. Мы тут уже скоро должны онлайн выйти, и теперь ты мне это говоришь? Нам нужны тела, Фред живые и дышащие тела. Неужели она больше не может их контролировать? Мы можем поступить по-старому, как раньше. Я это с самого начала говорил. Будут определённые потери, но если мы будем продолжать наносить удары по их каналу снабжения топливом, рано или поздно их оборона ослабнет. Мы собираем людей, Фред, а не теряем их. Или мне не удалось это объяснить? Неужели ты не можешь сделать элементарные расчёты? в людях смысл. Уилкс виновато пожал плечами. Хочешь с ней поговорить? Гилдер потёр глаза. Наверное, предполагается, что он так и сделает. Однако разговаривать с Лайлой было всё равно что играть в волейбол со стеной. Мяч всё равно вернётся к тебе, как сильно по нему ни не бей. И самой утомительной задачей в таком разговоре было то, что у Гилдера получалось пробиться сквозь странные фантазии этой женщины эту стену самообмана только при помощи самой грубой настойчивости. Почему ему не пришло в голову за все эти годы найти в числе прочих экспертов психиатра? Приходилось с ней нянькаться, чтобы не выводить ее из себя, поскольку ее особый талант был бесценен и незаменим. Но когда в ней просыпался её материнский инстинкт, она становилась практически непробиваема, и Гилдер опасался нанести вред её хрупкой психике. У Лайлы был особый дар. Из всех попробовавших крови, лишь ей была дарована способность повелевать заражёнными. Не просто повелевать. В присутствии Лайлы они становились домашними животными, покорными и даже способными на чувства. Это чувство было взаимным. Как только она оказывалась в пределах пары сотен метров от места кормления, то превращалась в мурлычащую кошку с выводком котят. Гилдер был не в состоянии сам добиться такого, хотя, Господь свидетель, он пытался. В первые дни он был просто одержим этим. Раз за разом он облачался в защиту и шёл в загон, думая, что сможет найти нужный трюк с состоянием ума, языком тела, мягкими интонациями голоса, и тогда они пойдут перед ним на колене, как перед ней, как собаки, ждущие, что их за ухом почешут. Они терпели его присутствие секунды 3, а потом кто-нибудь из них подбрасывал его в воздух. Его не воспринимали как еду, скорее как игрушку размером с человека. Гилдер летал туда-сюда, а потом кто-нибудь включал свет, чтобы вытащить его из загона. Конечно, он уже давно перестал пытаться. Зрелище того, как Хорас Агилдера, председателя Хоумленда, перекидывает туда-сюда, будто мячик на пляже, не способствовало тому, чтобы его подчинённые были уверены в нём. Никто из медиков так и не смог ему объяснить, чем в данном случае отличается Лайла Её чимы срабатывал быстрее. Крови ей требовалось каждые 7 дней, и глаза у неё выглядели иначе. В них не было кровавого оттенка, как у остальных. Однако у неё была чувствительность к свету, и насколько мог судить Суреш, вирус в её крови был тот же самый. В конце концов, он лишь развёл руками, списав её способности на тот очевидный факт, что Лайла женщина. Единственная среди них женщина, как того и хотел Гилдер. «Может, в этом все дело», – сказал Суреш. «Может, они просто считают ее своей матерью». Гилдер вдруг понял, что Уилкс смотрит на него. О чем они говорили? О Лайле? Нет, о Техасе. Но Уилкс хотел сказать ему что-то еще, что приводит нас к следующему. И Уилкс рассказал ему про взрыв на рынке. Блин. Блин, блин, блин. Понимаю, понимаю, сказал Уилкс, качая головой в своём собственном уилсобском стиле. Не самый лучший оборот дела. Он один человек, один, лицо Гилдра, всё его тело затрясло от праведного гнева. Снова пушечная отрыжка. Он желал мщения. Он желал, чтобы всё наладилось, чёрт побери хотел, чтобы голова этого серджо, кто бы он ни был, красовалась на колу. Люди над этим работают, служба HR всех расспрашивает. Мы предложили двойной паёк всякому, кто даст нам наводку. Но не всех там внизу это воодушевило. Пусть мне кто-нибудь объяснит, как ему удаётся шляться по всему плоскоземью, как по бульвару. У нас что, патрулей нет? Нет пропускных пунктов? Пусть кто-нибудь прольёт свет на эти мелкие подробности. У нас на этот счёт есть теория. Улики указывают на классическую сетевую организацию с небольшими ячейками, действующими в рамках общего плана. Я хорошо знаю, Фред, что такое террористические ячейки. Глава администрации смущённо развёл руками. Я просто хочу сказать, что возможное решение не в том, чтобы найти конкретного человека. Суть в идее, Серджо, а не в конкретном Серджо. Мы должны бороться с ней, если ты меня понимаешь. Гилдер всё понимал, и это его не радовало. Он уже таким занимался прежде в Ираке, в Афганистане, потом в Саудовской Аравии после переворота. Отрубаешь голову, но тело не умирает. Оно просто отращивает другую голову. Единственная действенная стратегия в таких случаях является психологическое воздействие. Убить тело недостаточно. Ты должен убить дух. Сколько у нас человек в исправительном центре? Снова бумаги. Гилдер прочёл полный отчёт. Согласно показаниям очевидцев, самоубийцей на рынке была женщина, работавшая в сельскохозяйственном секторе лет 30, с ней никогда никаких проблем не было. Кроткая, как ягненок. К пущему разочарованию такая же, как остальные самоубийцы. Родственников живых нет, только сестра. Ее муж и сын умерли шесть лет назад, во время вспышки сальмонеллеза. Судя по всему, миновала пропускные пункты, одетая в форму поса, чье тело позже нашли в мусорном контейнере с перерезанным горлом и сломанной в локте рукой. Но вот откуда она взяла взрывчатку, непонятно. Не было никаких сообщений о пропаже ни из арсенала, ни из строительного отдела. Однако полную инвентаризацию ещё не провели. Девятирых и соседей по бараку и семью её сестры арестовали для допроса. Похоже, никто ничего не знает, сказал Уилкс, махнув рукой, сел по другую сторону стола, пока Гилдер продолжал читать. Если не считать сестры, и то они вообще едва виделись. «Можем пытаться и дальше, но не думаю, что получим полезную информацию». «Эти люди и так уже перепуганы». Гилдер положил папку к остальным. Отрыжка продолжалась без перерыва. Во рту стоял мерзкий вкус разлагающейся животной плоти, не сильно лучше, чем запах от разлагавшейся миссис Уилкс что безусловно не ускользнуло от внимания начальника администрации, судя по тому, как на его молодом лице мелькнуло едва скрываемое неудовольствие от обонятельных ощущений. "Не зачем", сказал Гилгер. Уилкс задумчиво нахмурился. "Хочешь, чтобы мы их отпустили? Не думаю, что это правильно. Пусть ещё пару дней поторчат в исправительном центре, а мы ещё подёргаем за ниточки и посмотрим, куда нас это приведёт" сам сказал, если бы они что-то знали, то уже бы сказали. Гилдер замолчал, понимая, что он на грани. 13 жителей плоскоземья в заключении. В конце концов, люди, человеческие существа, возможно, ни в чём не виноватые, а если точнее, то ценный человеческий ресурс в их скудной экономике. Однако, учитывая эту раздражающую неуловимость Серджо плюс провал в Техасе, а также критичные по времени великие планы Гилдера, которые наконец-то приблизились к завершению, а также быстро нарастающую в нем физическую потребность, титанический императив в биохимии, который, пока он глядит на Уилкса поверх полированной равнины своего огромного стола, расцветает внутри его, будто цветок на ускоренной прокрутке видео, Гилдер был не в состоянии думать долго. Да дяда до Грани он мельком бросил на неё взгляд и пересёк её. Мне кажется, сказал председатель Хорас Гилдер, что пришла пора продать эту штуку. Гилдер подождал пару минут после того, как ушёл Уилкс, чтобы спланировать свой выход, как он неоднократно напоминал себе, изрядная доля его авторитета основывалась на ощущении достоинства и цели устремлённости. Лучше, чтобы люди не видели его в столь возбуждённом состоянии. Он достал из стола связку ключей и вышел из кабинета. Странно, почему голод вернулся так быстро. Обычно он подбирался к нему медленно, в течение дней, а не минут. От основания купола на первый этаж вела винтовая лестница, украшенная по стенам картинами маслом с портретами герцога, баронов, генералов и других властелителей мира. Череда стровых лиц с массивными челюстями, в приличаствующих их эпохам костюмах, по крайней мере, он не согласился, чтобы написали его портрет, хотя если задуматься, почему бы и нет. Он посмотрел вниз, через перила. В 15 метрах внизу виднелись небольшие фигурки охранного отряда в форме и члены подминистрации в тёмных костюмах и галстуках которые ходили туда-сюда с портфелями и планшетами в руках. Порогорниченных, чинно плывущих по полированному камню в своих одеяниях, похожих на манашеские, будто бумажные кораблики. Он искал взглядом Илькса. Вот он, у массивной входной двери, украшенной затеями либо резьбой с китчевыми образами. Жаты в кулаке колосья, полюк, мирно вздымающий плодородную землю Айовы. Его верный глава администрации остановился, чтобы поговорить с двумя другими руководителями – министрами Хоппелом и Чи. Гилдер предположил, что Уилкс уже принялся раздавать текущее распоряжение, но его предположение оказалось ложным. Хоппел запрокинул голову, всплеснув руками и расхохотавшись. Звук заметался, эхом отражаясь от мрамора, будто пуля в подводной лодке. «Интересно». Что там на хрен такого смешного, подумал Гилдер. Отойдя от перил, он двинулся к другой, более простой, совершенно незаметной лестнице, которой пользовался лишь он один. У него внутри уже просто ревело. Потребовалась вся его сила воли, чтобы не перепрыгивать по три ступеньки за раз. В его нынешнем состоянии это приведёт к хорошему падению с переломами, которые будут исцеляться не один час, а ещё будет чертовски больно. Неся себя будто хрустальный графин, способный в любой момент выплеснуть содержимое на пол, Гилдера осторожно спускался вниз. Началось слюноотделение, будто водопад, и он с трудом удерживал его во рту, втягивая воздух и слюну сквозь зубы. Слюнявчики для вампиров. Мрачно подумал он: вот бы нынче бизнес прибыльный был. И наконец подбал с его массивной как сейф дверью. Гилдер достал ключи из кармана костюма, его руки дрожали в предвкушении. Открыв замок, он повернул массивный штурвал и плечом открыл дверь. Дойдя до середины коридора, он уже успел раздеться до пояса, а теперь сбросил ботинки. Теперь он полностью владел собой, будто сёрфер, оседлавший волну мимо проносились двери одна за другой. Гилдер слышал доносящиеся из-за них приглушённые крики обречённых, звуки, которые уже давно не порождали в нём ни капли жалости, если таковая и была когда-то. Пронёсся мимо предупреждающего знака: "Внимание, эфир. Не пользоваться открытым огнём". Стримглав, как спринтер, вбежал в морозильник, обогнул угол и едва не столкнулся с техником в лабораторном халате. Председатель Гилдер ахнул тот. Мы не знали. Но он не успел договорить. Гилдер, даже сильнее, чем требовалось, вложив весь свой вес, ударил ему левым предплечьем в голову, впечатав его в стену. Он хотел крови, и не просто крови. Бывает кровь, а бывает кровь. Он оказался у последней двери и с трудом остановился. Дрожащими руками расстегнул штаны и скинул их. Сунул ключ в замок и открыл дверь. Привет, Лоренс.